Вся собранная информация поступала к главному резиденту германской разведки Целлариусу. Я сказал, что мне нужны каналы для личной связи с Целлариусом. Энгельгард предостерег. Я бы не советовал вам с ним связываться. Почему? Целлариус раскусит вас сразу, будто орех. А вот это уже не ваше дело. Целлариус повел себя со мною так, будто он мой начальник, даже покрикивал. но встреча с ним была выгодна для нашей разведки, ибо заводил заводила нас в темные дебри Абвера. Вскоре меня срочно отозвали в Москву, а на перроне Рижского вокзала, едва покинув вагон, я был арестован. Это надо же так! 1937 год меня миловал, так попался сейчас, когда я нужен не в тюрьме, а в Абвере. Мне инкриминировали, что я... фашистский шпион, пробравшийся в советский генеральный штаб. Но я этого не отрицаю, — отвечал я. Враги, съеденные червями Миру не забыть пышных усов Франц и Иосифа. После войны революции дезертиры, калеки и спекулянты торговали на барахолке мундирами с обветшалой позолотой. — Бери! Не прогадаешь, мундир австрийского императора Франца Иосифа, да ему сносу не будет. Не было сносу и самому Францу Иосифу, который никак не мог умереть. Вопрос о вырождении венценосцев Европы поставлен давно, а в 1905 году этим занимались французские антропологи. Габсбурги, по их мнению, самый яркий образец вырождения. У них удлиненная нижняя челюсть, выдвинутая вперед, а нижняя губа непомерно раздута и безобразно выпечена. Сравнивая древние медали и монеты с профилями монархов, антропологи указывали, что в династии Габсбургов не все в порядке. Их способность к мышлению тоже отличается от здравого рассудка. С ними государство стоит, с ними оно и рухнет». Император Франц Иосиф помнил еще Метерниха, а пережил бисмарка. Из мира кабриолетов и дирижанцев он дожил до того времени, когда над крышу его Шонбрунна залетали аэропланы, а на подводных лодках в Адриатике загрохотали первые дизеля. — Все умирают, — жаловался он придворным. — Один я, несчастный, никак не могу умереть. австро венгрии по праву считалась тюрьмой народов, в которой надзирателями служили немцы. Вовладения Габсбургов немцы всегда оставались в меньшинстве, но именно это меньшинство управляло лоскутной империей. Венграм, мадьяром в 1867 году была сделана уступка в автономии, и дуализм получил название двуединой монархии. А на картах Европы возникло новое государство — Австро-Венгрия. Габсбурги высоко оценили удобство яркой лоскутной одежды, выражая свою креду в таких словах. Наши подданные болеют разными болезнями. Если во Франции революция поднимает на баррикады всех французов разом, то у нас горячка по частям. Это очень удобно для правления. Коли бунтуют итальянцы, мы напускаем на них хорватов, на галейцейцев кидаются мадьяры, а если бунтуют сами мадьяры, мы доверяем их усмирение богемским жителям. Взаимно все наши подданные ненавидят друг друга, но из этой взаимной ненависти как раз и рождается благопристойный порядок.